Иллюзия в красно-белых тонах. В кубинскую блокаду вечера, порой увлекательные, порой скучные, тянулись долго. Примечание. В апреле-августе 1898 года, во время испано-американской войны, американский флот блокировал побережье Кубы у Гаваны. Люди на юрких, посыльных суденышках становились так близки, словно их похоронили в одном гробу. Корреспонденты, сходившие в Нью-Йорке за славных малых, иной раз оборачивались отъявленными прохвостами, кичливыми и себелюбивыми, но куда чаще чванные болваны Спаркроу в кубинскую блокаду выказывали себя добряками и умниками. К тому же каждый корреспондент рассказывал все, что знал, а иной раз и более того, этой усладительной историей я обязан одному из восходящих светил нью-йоркской журналистики. Дело было, как мне представляется, так. Не скажу, что так оно и было, но представляется мне так. История эта всегда меня занимала. Я работал в газете не слишком долго, но достаточно долго, чтобы успеть проявить себя, когда редактор отдела хроники нашей городской газеты вдруг дал мне это завидное задание — написать об убийстве. Так вот, по всей видимости, фермеру в одном из самых глухих, округов штата Нью-Йорк, опостылила жена. Ну, он и явился на кухню с топором, и в присутствии ее четверых, мал-мало меньше детей, без дальних слов хватил жену топором по затылку и, хотя час был ранний, отправил детей в постель, а тело оттащил в лес и зарыл. Звали фермера Джонс, а старшего ребенка этого вдовца звали Фредди, Неделю спустя одному соседу, не из близких, когда он громыхал мимо дома Джойсов на телеге, попался на глаза Фредди, тот играл на дороге. Фермер придержал лошадь и справился у мальчугана, как поживают его домашние. — Да мы это все хорошо, — сказал Фредди. — Вот только мамка померла. — Да ты что! И когда ж она померла? — не веря своим ушам, — заорал Фермер. — И чего она померла? — Она прошлой неделе. — ответствовал Фредди. — Рыжий мужик с крупными белыми зубами и с белыми прибелыми руками пришел к нам на кухню и зарубил мамку топором. Фермер возмутился. С чего вдруг вздумалось мальчишке подчивать его такими ребячими небылицами, и крайне раздосадованный покатил дальше. И все же вечером пересказал в трактире эту историю, и когда люди стали замечать, что примелькавшееся лицо миссис Джонс больше не попадается им на глаза воскресным утром в методистской церкви, они в конце концов потребовали начать расследование. Джонса, он сохранял спокойствие, арестовали за убийство, тело его жены извлекли из могилы в лесу и погребли рядом с родными. Теперь общее внимание переключилось на детей. Все четверо, как один, сказали, что во время убийства находились на кухне, и что убийца был рыжий, добродетельный же Джонс был сед. Сказали они, и что зубы у убийцы были крупные и белые, У Джонса же осталось от силы восемь зубов, да и те мелкие и темные. Сказали они и что руки у убийцы были белые-прибелые, белые. у Джонса же руки были цветом в черный орех. Дети задирали озадаченные простодушные мордашки и с плачем, просто потому что были напуганы непостижимым волнением вокруг и непривычной обстановкой, повторяли впечатляющую легенду, не допуская ни существенных отклонений, ни попугайской точности, способной вызвать подозрения. Женщины ходили в тюрьму, плакали над детьми, шили платьишки девочкам и штанишки мальчикам, а олухи следователи донимали их пространными расспросами, и дети неизменно утверждали, что мать убил рыжий мужик с крупными белыми зубами и белыми руками. Джонс сидел в камере. Грюма, уперев подбородок в первую пуговицу куртки, ни о каком убийстве он ведать не ведает, — говорил Джонс. Он думал, что жена отправилась навестить родственников, он с ней полаялся, и она сказала, пусть-ка поживет один, небось тогда малость поостынет. Видел ли он кровавое пятно на полу? Да, видел, но в день, когда жена пропала, он освеживал на этом самом месте кролика и на пятно внимания не обратил. Что сказали дети, когда он вернулся домой с поля? Сказали, что мамку убил топором рыжий мужик с крупными белыми зубами и белыми руками. На вопрос, почему он не поставил в известность полицию округа, Джонс ответил, что не придал этому делу особого значения. Вдобавок жену он на дух не переносил и рад был избавиться от нее. Ну, а потом решил, что она сбежала. Не лица же, которую рассказывали дети, он никогда не верил что и говорить. Почти вся округа не сомневалась, что совершил преступление Джонс. Но имелись и такие, их было немало, которые считали, что Джонс грубиян невежа, а может и малоумный, что да, то да, но не убийца. Они ссылались на детей и заявляли, что дети никак не могут врать. Дети же, когда их спрашивали, говорили, что мамку убил рыжий мужик с крупными белыми зубами и белыми руками. Я и сам неоднократно разговаривал с ними и поражался, насколько убедительно звучит их баечка. В глубине их ясных, воздетых кверху глаз, четко запечатлелись крохотные отражения рыжего мужика с крупными зубами и белыми руками. — А теперь я вам расскажу, как было дело. Как мне, представляется, действовал Джонс. Зарыв тело жены в лесу, Джонс побрел домой. Никто его не встретил, и он, как водится, позвал. «Мать — Мать! Дети, всхлипывая, выбежали на кухню. — Где мать? — спросил Джонс. Дети в ошеломлении уставились на него. — Да ты что, папка? — сказал Фредди. — Ты же пришел, стукнул мамку-то паром а нас отправил в постель. «Кто? Я?» — возопил Джонс. «Да я после завтрака и близко к дому не подходил». Дети не знали, что и сказать. Своим жалким умишком каждый из них понимал, что отец и мужик с топором одно лицо, но отец это отрицал. И им все представлялось ничем иным, как колоссальной загадкой, которая ровно ничего не значит, разве что вызывает непостижимую грусть и заставляет плакать. «С виду-то он, каков этот мужик?» — спросил Джонс. Фредди замялся. «Ну, он это, он, пап, ну, прям почти как ты». «Как я?» — сказал Джонс. «Да ты что? Ты же вроде говорил, что он рыжий». «Не-а», ответил ответствовал Фредди. «Он вроде бы седой был, как ты». «Ну, а я, — сказал Джонс, — видел рыжего мужика». Он шел вон там по дороге. Вот я и подумал, не иначе, как это он. Малышка Люси, вторая из детей по старшинству, с пылкой убежденностью пискнула. Он был самую-самую чуточку рыжий, я видела. — Нет, — сказал Джонс, — тот мужик, которого я видел, был рыжий при рыжий. — А какие у него были зубы? Крупные белые? — Да, — ответила Люси. Точь в точь такие. Фредди и тот, по-видимому, склонен был с ними согласиться. Пожалуй, что зубы у него и впрямь были крупные и белые. Тогда Джонс на этом остановился, а некоторое время спустя дал детям понять, что мать поехала в гости и хотя они были совершенно ошарашены и порой плакали такая гнетущая атмосфера создалась в доме, но при всем при том помалкивали джонс хлопотал по хозяйству все шло своим чередом на другое утро после убийства джонс с детьми завтракал мамалыгой с молоком так вот люси касательно этого рыжего мужика с белыми зубами сказал джонс что еще ты можешь рассказать о нем Люси села на стуле попрямее и, как водится у детей, желая подластиться к отцу, высказала замечательную наблюдательность. Руки у него были белые-пребелые. прибелые. Ну, а ты, Фредди? — Я на его руки особо не смотрел. — Но вроде бы руки у него белые, — ответил мальчик. — А что наша маленькая Марта заметила? — спросил нежный родитель. Ты видела страшенного Здоровилу?» Марта, четырех лет от роду, ответила. «Он лыжий-плелыжий, -лыжий, а луки у него белые-плебелые». -белые. «Вот этот-то мужик и попался мне на дороге», — сказал Джонс Фредди. «Да, сэр, это должно быть не иначе, как он», — сказал мальчик у него уже ум за разум зашел и опять таки джонс какое то время не заговаривал об убийстве жены дети же разумеется и знать не знали что это было убийство занятия взрослых вечно ставили детей в тупик например как прикажете понимать когда мужик с двумя лошадьми день деньской волокут за собой диковинную штуковину от чего землю выворачивает травой вниз И зачем срезают высокую траву и складывают ее в сарань, и для чего корова, и хорошо ли в воде в колодце? Все это вещи важные отрицать не приходится, ведь благодаря им у взрослых такая власть, но понять их нет никакой возможности. И раз рыжий мужик с крупными белыми зубами и белыми руками стукнул мать по затылку топором, значит, так у взрослых полагается. Маленький генри грудничок, если ему что было нужно, орал почем зря и колотил ложкой по столу, и в этом была вся его жизнь, а что мать убили его ничуть не занимала так то джонс возьми да и скажи детям слышка а что если вы ошиблись вы точно уверены, что тот мужик был рыжий с крупными белыми зубами и белыми руками Дети вознегодовали на отца? Да ты что, пап, не могли мы ошибиться? Мы его видели, вот как тебя. Позже юный Фредди начал раскидывать мозгами. Ночью в кошмарах его преследовал рыжий мужик с крупными зубами и белыми руками, а затянувшееся отсутствие матери озадачивало его все сильнее. Со временем он без каких-либо на то оснований пришел к умозаключению, что матери нет в живых. Со смертью он был знаком. Ему привелось видеть дохлого пса. Видел он также дохлых цыплят, кроликов и мышей. Как-то он спросил отца, пап, а мамка хоть когда-нибудь вернется? Джонс сказал, ну, пожалуй, что нет. Я так думаю, не вернется. Ответ утвердил мальчика в его умозаключение. Он знал что мертвые не возвращаются. Сам Джонс к легендарному образу мужика с топором относился более чем странно. Со временем он попытался поколебать уверенность детей, но не тут-то было. Они могли сомневаться в чем угодно, но в эту легенду верили отупело безоговорочно. Собственно, тут этой истории конец, но чтобы вас позабавить, я расскажу, что произошло потом. Суд присяжных вздернул Джонса как миленького и был в своем праве. Перед смертью Джонс сознался. Фредди стал в высшей степени почтенным фургонщиком в Огденсбурге, развозит бакалею. Я побывал там много лет спустя, и местные говорили мне, что если Фредди раз в кои веки и упоминает... Об этой трагедии то решительно утверждает, что признание отца, пусть ему все и поверили, — ложь. Он, отца считает, жертвой глупости присяжных и не теряет надежды встретить рыжего мужика с крупными белыми зубами и белыми руками, чей образ и сейчас так четко отпечатан в его памяти, что он отличит его в любом скопище народа. 1900 год. Конец книги. Февраль 2000 года. Звукорежиссер Елена Соболева. Читал Юрий Заворовский.